Глава двадцать седьмая Солнце почти скрылось за вершинами холмов. Фанета торопилась, она хотела закончить картину. Никогда еще ее кисть не летала по холсту так быстро, оставляя мазки белого и охры. На полотне была мельница с двурогой башней и опущенной в воду лопастью колеса. Сегодня Фанета была предельно сосредоточена, тогда как Джеймс без конца отвлекал ее болтовней. Вот и сейчас он спросил, «Фанета, у тебя есть друзья?» «Джеймс, ну почему я никогда не задаю тебе таких вопросов?» «Конечно. А ты как думал?» «Ты почти все время одна». «Ты же сам говорил, что я должна быть эгоисткой. Когда я не пишу, я провожу время с друзьями». Джеймс медленно шел по полю, один за другим складывая мольберты. Выполнял свой ежевечерний ритуал. «Ну, раз уж ты спросил, ладно, так и быть, отвечу. Они меня раздражают, особенно Винсент. Тот самый, что прокрался сюда в прошлый раз. Он за мной по пятам ходит. Я его зову банкой с клеем». «С лаком. Банкой с лаком. Для художницы лак полезнее клея». Иногда Джеймсу кажется, что у него есть чувство юмора. Есть еще Камиль, но он слишком задается, считает себя вундеркиндом, представляешь? А из девочек Мэри, Плакса и Подлиза терпеть ее не могу. Никогда этого не говори, Фанетта. А что я такого сказала-то? Не говорить чего? Я ведь тебе уже объяснял, Фанетта. Природа наградила тебя редким талантом. Да, — Да-да, не делай вид, что не понимаешь. Ты хорошенькая, умная и сообразительная. Живописный дар дан тебе свыше, как будто фея осыпала тебя золотой пылью. Но ты должна быть очень осторожной. Другие станут тебе завидовать, потому что у них будет далеко не такая счастливая жизнь, как у тебя. — Чепуха! Ты говоришь чепуху? И вообще у меня всего один настоящий друг. Его зовут Поль. Ты его еще не знаешь. Я его как-нибудь сюда приведу. Он согласен. Мы с ним вместе совершим кругосветное путешествие. Он сказал, что повезет меня по всему миру, чтобы я могла писать в Японию, в Австралию, в Африку. Не уверен, что в мире найдется человек, способный на такой подвиг. Джеймс, иногда ты меня просто бесишь. Уже нашелся. Это Поль. Старик отвернулся, и начал собирать в ящик тюбики с красками. Фанетта скорчила ему в спину рожицу. «Джеймс ничего не понимает. Если честно, я сама не понимаю, что он сейчас делает. Смотрит на свои краски, как баран на новые ворота. Джеймс, ты что, заснул?» «Нет-нет, все нормально». «Какой он временами странный!» «Знаешь, Джеймс, я хочу написать на конкурс что-нибудь другое» не на мельницу. Это твоя идея насчет повторения картины с папашей Траньоном? Что-то она мне разонравилась. Ты так думаешь? А Теодор Робинсон? Я знаю, что напишу!» Перебила его Фанетта. «Я напишу кувшинки, но не старческие, как у Моне. Я напишу молодые кувшинки!» Джеймс смотрел на нее испуганно, словно услышал страшное святотатство. «Как он покраснел! то и гляди, лопнет! Вылитый папаша-траньон!» Фанетта рассмеялась. «Моне!» — забормотал Джеймс. «Старческие кувшинки!» Он закашлялся в бороду, а затем заговорил медленно и размеренно. «Попробую объяснить тебе, Фанетта. Видишь ли, Моне очень много путешествовал. Он объездил всю Европу. Видел картины всех великих мастеров. Они ведь все разные. Разные люди видят мир по-разному. Моне хорошо это понимал. Особенно внимательно он изучал японскую живопись. Позже у него отпала необходимость путешествовать. Ему хватало пруда с кувшинками и хватило на 30 лет. Всего одного пруда. Пруд оказался достаточно большим, чтобы произвести революцию в мировой живописи. Да и не только в живописи. Моне изменил взгляд людей на природу. Людей во всем мире, понимаешь ты это? Отсюда, изживерни. В ста метрах от того места, где мы сейчас стоим. А ты говоришь, что у Моне был старческий взгляд. Бла-бла-бла. А я все равно сделаю наоборот. — твердо сказала Фанетта. — Я же не виновата, что здесь родилась. Поэтому я начну с кувшинок, а закончу всем миром. Вот увидишь, у меня будут такие кувшинки, каких не видел никто и никогда. Даже Моне не осмелился бы такие написать. Мои будут цвета радуги. Джеймс вдруг наклонился и обнял Фанетту. — Ну вот, опять чудит. — и вид у него какой-то испуганный. Чего он боится? — Наверное, ты права, Фанетта. В конце концов, ты художник, тебе виднее. — Зачем он меня так сильно сжал? Я сейчас задохнусь. — Никого не слушай, — продолжал Джеймс. — Даже меня! Ты выиграешь этот конкурс, Фанетта. Ты просто обязана его выиграть. Ладно, давай собирайся. «Уже поздно тебя мать ждет. Картину не забудь!» Фанета пошла через пшеничное поле. Джеймс крикнул ей вслед. «Если ты убьешь в себе этот дар, то совершишь страшное преступление!» «Какие он иногда глупости, — говорит этот Джеймс!» Джеймс смотрел на удаляющийся силуэт девочки. Затем склонился над ящиком с красками. Дождался, когда Фанетта перейдет через мост, и открыл ящик. Руки у него дрожали. Пока Фанетта была рядом, он сдерживался, но теперь притворяться не имело смысла. По лбу у него катились крупные капли пота. Трясущимися пальцами он откинул крышку. Жалобно скрипнули слегка заржавевшие петли. На внутренней стороне крышки было написано. «Она моя. Здесь, сейчас и навсегда». Ниже был нарисован крест, просто две пересекающиеся черточки. Джеймс понял, что это угроза, смертельная угроза. Его колотило. Из-за недавнего убийства по всей деревне рыщут сыщики. Но спокойнее от этого не становится. Опасность как будто пропитала все вокруг. Он еще раз перечитал надпись. Кто мог ее оставить? Буквы выглядели кривоватыми, писали явно наспех. Должно быть, злоумышленник воспользовался тем, что он задремал и накорябал свое предупреждение. Сделать это ему было проще простого. Он часто засыпал прямо на земле возле Мольберта и спал, пока не прибегала фонета и не будила его. Но что это все означает? И должен ли он всерьез воспринимать угрозу? Джеймс смотрел на шеренгу тополей, окаймляющих поле. Буквы словно впечатались ему в мозг. «Она моя. Здесь, сейчас и навсегда». Джеймс опасался, что отныне не сможет взять в руку кисть. Пальцы будут трястись, стоит ему открыть ящик. «Она моя здесь, сейчас и навсегда!» Эти слова безостановочно крутились у него в голове. «Кому адресована угроза?» Он огляделся, точно ждал, что посреди пшеничных колосьев откуда ни возьмись появится чудовище. Кого подстерегает опасность? Фанету или его?